Глава 7. Летательный аппарат пролетел 20 метров с 20-метровой скалы. Мумми Далин Ньюс. Вот тут ее сперли. Фред ткнул пальцем в боковое стекло. Раби ничего не ответил. Ну да, ну сперли. Не совсем тут, впрочем. На той стороне долины. Им еще предстояло пересечь поселок. Раз сперли, больше не повторится. Он мрачно скосил глаза вправо, туда, где с горы открывался вид на красивый распадок. Да, место то самое. Не начни эти придурки тогда припираться, они не упустили бы ценный груз. Но пойди объясни это хирургу. «А вон озеро», – начал было Фред, который, как всегда, говорил то, что видел. «Действительно, озеро было как на ладони. И на том берегу...» «А вот...» – продолжал Фред. «Ух ты!» Раби вздохнул. «А чего, собственно, ожидать? Они два раза разобрались с теми полицейскими, что дежурили тут раньше. Но тогда они дежурили парами». «Это сколько же их?» – пробормотал он. «Просто так пробормотал». Но Фред немедленно принялся загибать пальцы. 12, отрапортовал он наконец. 12 полицейских дежурили на берегу этого идиотского озера. Раби усмехнулся. Воистину, они ничему и никогда не учатся. Затем он заметил кое-что еще. На берегу стояла лебедка. Сомнений не было. Затонувшую машину вскоре начнут вытаскивать. У нас мало времени. Я высажу тебя в поселке. Возьмешь чемоданчик и сразу туда, на озеро. Будешь подстраховывать. Чемоданчик где? На заднем сиденье. Не забудь, смотри. Раби! Я сказал, не забудь!» Машина миновала первые домики поселка. Дети играли со страусом. То есть сначала играли дети и Кира, а потом Кира ушла воссоединять любящие сердца, и страуса с детьми отправили в монолит, где за ними мог присматривать маг. Также пришла одна из воспитательниц, наблюдать за всем этим безобразием, но она читала. Маг готовил, и в целом дети были предоставлены самим себе. Собственно, воспитательница была благодарна и Эй-Ай, и даже этому страусу. По крайней мере, ее бестолковые подопечные больше не отправлялись бродить по окрестным горам одни. Эй-Ай тоже, по ее мнению, были бестолковыми но, по крайней мере, они имели постоянную связь с интернетом и могли, если что, позвать на помощь или спросить совета. Страус удирал, шипел, верещал, он приседал и раскачивался из стороны в сторону, он даже щипался. Трудно было поверить, что это всего лишь набор второсортных деталей, слепленных Гариком на скорую руку. Впрочем, что бы Гарик ни делал, результат всегда был работоспособен и всегда вызывал восторженные охи и ахи. Еще Страус все время падал, поскольку, в конце концов, это был всего лишь эксперимент. Тогда он начинал возмущенно вопить и смешно елозил ногами, пытаясь подняться. Дети ему в этом мешали. Мак? Мак оторвался от интересного занятия. Он уже поставил на стол чашки и теперь обсуждал с Владимиром последнего Уокера, доказывая, что это не так уж и безнадежно плохо. Уокер был идеалом Киры. Люк смотрел «Путь лучемета, а Гик предпочитал кунг-фу продолжение легенды. Что касается Мака, то он колебался и все никак не мог сотворить себе достойного кумира. В данный момент он уже почти проспорил Владимиру насчет умственных достоинств Уокера, который рейнджер, и был не прочь сменить тему. «Мак слушает. Это Гарик». «Я знаю», – отозвался эй «Я знаю, что ты знаешь», – усмехнулся Гарик. Просто так обычно делают, начиная заочную беседу. Я понимаю. Что-нибудь случилось? Мне нужен страус. А... Мак помолчал, затем осторожно предложил. Давай ты сам им об этом скажешь, а? Кому им? Удивился Гарик. Детям. Эээ... -э, чьим детям? Гарик, похоже, начал беспокоиться. С чего бы это? Мак... Здесь уместно будет заметить, что Гарик в последнее время вел себя странно и связи с миром почти не имел. Он взял палатку, пульт и некоторые инструменты и удалился в горы работать. С гениями это случается сплошь и рядом. Диоген жил в Бочке, Дарвин жил в Англии, Эдисон… Впрочем, с Гариком все обстояло проще. Не то чтобы киберпанк, по примеру, Люка искал просветление, Просто ему надоело, что у Боба то пожар, то наводнение, то обыск. Кроме того, по его утверждению, думать лучше в одиночестве. Владимир, впрочем, утверждал, что все дело было в том, что Гарик выключил свою любимую игрушку вместо таможни одного единственного аэропорта, едва не завоевавшего весь мир, а теперь переживал. Тоже очень возможно. Начало размышлением положил люк. Точнее, его рассказ об AI по имени Инк, с которым он столкнулся в Нью-Йоркской канализации. До сих пор никто как-то не задумался над простым вопросом. Насколько совершенна маскировка, которую применяют AI? То есть эти четверо AI, железные солдаты. Сначала это был мимикрил. Материал очень хороший для маскировки ровных поверхностей, но малопригодный, если вы хотели спрятать андроида, то есть существо с руками и ногами, Сложной формой лица, да еще и одеждой. Иногда грязной одеждой. Затем Гарик изобрел некую замену. Но замена эта была так себе. Если знать, куда смотреть, AI было прекрасно видно. Все было хорошо некоторое время. Жалоб не поступало. И вдруг, как пощечина, приходит известие, что кто-то создал систему маскировки, позволяющую спрятать андроида от радара, эхолота, сделать его невидимым во всех диапазонах от инфракрасного до ультрафиолетового и так далее. И у Гарика поехала крыша. Так определил его состояние Владимир, и с ним трудно было спорить. Теперь технический гений жил в палатке с видом на то самое озеро в приятной компании Гика и работал, работал, работал. И вот Гика ему показалось мало, и он затребовал страуса. «Ты что? Детей боишься?» – удивился Гарик. «Я не хочу их огорчать», – ответил Мак. «Почему огорчать? Они играют со Страусом. Они назвали его Джером. Они специально пришли к Бобу в гости. И даже воспитательницу привели – Вику». «Как мило! Ладно, включай прямую трансляцию». «Готово». Мак встал и заговорил громко так, что все дети немедленно прекратили беготню и стали слушать. Все, кроме мальчишки лет восьми, которого Страус пытался ущипнуть за ухо. Мальчишка дергался и хихикал, а Страус похрюкивал. Говорил маг голосом Гарика, то есть с сильным итальянским акцентом. Гарик не признавал программ переводчиков. «Ребята, мне нужен Страус», — без обиняков сказал он. Переждал шквал возмущенных воплей и добавил «Ненадолго. Я обещаю то, что я с ним сделаю позволит вам играть еще лучше. Что? Нет, это секрет. А вот увидите. Все. Маг, я перехватываю управление. Страус повернулся и направился прочь сквозь заросшие дикой малиной окрестности монолита. Иногда он фыркал, шипел и завывал. Так уж его запрограммировали. Некоторое время дети бежали следом, затем отстали. В конце концов, в лагере оставался павиан, Второй побочный продукт опыта в гения. «Люк, ты сошел с ума?» «Нет». «А я говорю, сошел?» «Нет». «Послушай, Боб был терпелив. Я знаю, что тебе нравится, э, быстрая езда. Но не на этом же. Все расчеты показывают». Это был один из тех бесконечных споров, которые происходили в «Монолите» постоянно. «Что случилось?» – поинтересовался Владимир, присоединяясь к беседе. «Что он сделал на этот раз?» «А вот посмотри!» Ясно было, что, несмотря на бобовые замечания, Люк гордится своим творением. «Это...» – неуверенно сказал Владимир, изучая передаваемое Люком изображение. «Оно похоже на... роликовую доску, так? Или это все-таки спутниковая антенна?» «Вряд ли» потому что я даже отсюда вижу, что фанерная. И потом, она больше похожа на кляксу. И кому нужна спутниковая антенна на роликах? А почему такая большая? Чтобы летала!» Эй-Ай был готов лопнуть от гордости. Идиния посетила Люка, как всегда, во время медитации. Учитывая, что последние две недели он медитировал по 24 часа в сутки, В этом не было ничего удивительного. Он и сейчас медитировал, что не мешало ему общаться с друзьями. Великая вещь – многозадачность. Итак, что если площадь доски на колесиках будет достаточной для планирующего полета? Аэродинамика сухого листа. То есть на колесиках мы разгоняемся с горы, а затем… «С горы?» – повторил Владимир. «Я знаю подходящее место». «И как ты собираешься приземляться?» – поинтересовался Боб. «Планировать, используя экранный эффект. А если не выйдет – на ДМП». «А ты сможешь выдрать ноги из этих креплений?» – неуверенно спросил кто-то. «Это кто?» «Олаф?» «Я самый. Смогу. Они для этого и предназначены. Но как?» «Хорошая идея, Люк!» Олаф был удивительным человеком. Но все же иногда киберпанки его не понимали. «Я, пожалуй, запатентую, если ты не против», – продолжал он. «У меня есть маленькая фирма по производству горных лыж». «Доходами поделюсь, разумеется». «Не против». «Да, пожалуй, в лыжном варианте это будет даже лучше. Меньше требований к взлетной полосе. И мягче, если что. Я перешлю тебе чертежи. Но я не хочу ждать, пока выпадет снег». Кстати, я думал, у тебя пекарня. Я действительно владею несколькими пекарнями в Дании. Одно другому не мешает. Горнолыжникам булочки нужны даже больше, чем остальным. Олаф, он же разобьется! Не думаю, возразил швед. Эта штука выглядит вполне надежно. Поверьте моему опыту. Люк? Да. Сначала научись кататься на обычной доске. Это я тебе как старый горнолыжник говорю. Иначе под этой доской тебя и похоронят. Я уже научился. В интернете. Ну тогда в добрый час. Никаких добрых часов, вмешался в разговор Гарик. Я вам сейчас буду переустанавливать программу управления средствами маскировки. Прячьтесь кто куда. Меня никто не увидит, возразил Люк. Жара. Люди сидят дома. Те, кто не на работе. Я быстро, как молния. Люк! Подумаешь, вмешалась Кира, которая уже устала сидеть на карнизе со своей упрямой жертвой. Еще одна легенда о паранормальных явлениях. Шансов, что нас разглядят, меньше, чем шансов, что Земля столкнется с кометой. Тот, кто знаком с астрономией не понаслышке, знает, что все эти планеты и астероиды, Ничтожно малы по сравнению с разделяющим их пустым пространством, да и движутся они быстро только по земным меркам. И все же… их пути иногда пересекаются. А вот интересно, какова вероятность, что одна и та же комета врежется в землю дважды. Кстати, как мы уже упомянули, Раби и Фред как раз въезжали в поселок. Доска оказалась на удивление удачно устроена. Она действительно походила на вогнутую кляксу. Точнее, не то чтобы вогнутую, а скорее сложным образом изогнутую. Кляксу, рассчитанную в соответствии с законами аэродинамики. Для разгона люк использовал довольно хорошо заасфальтированную дорожку, ведущую с горы вниз к шоссе. Мгновение, и ветер засвистел у него в микрофонах. Он присел, опираясь на доску костяшками пальцев, Если, конечно, можно назвать костяшками то, что сделано из армированного пластика, и опустился на одно колено. Затем он осторожно перенес весь тело назад, и доска оторвалась от земли. Разумеется, это не было полетом в прямом смысле слова. Так, очень быстрое скольжение над землей за счет так называемого экранного эффекта. Но это было здорово. В киберпанке во всем мире человек 30. Затаив дыхание, смотрели транслируемое AI кино. Маневрирую. Доска качнулась из стороны в сторону, и вдруг, оторвавшись от дружки, пошла над ней по спирали. Здорово, сказал Люк, но скорости недостаточно. Доска вылетела на шоссе и почти его пересекла. Ладно, произнес Раби, хватит! Дальше пойдешь пешком мне? Он хотел в соты рассказать сказать «не чемоданчик», не сказал. Не каждый день человеку, даже если он торгует с наркотиками, приходится видеть летающие тарелки. А уж маленького зеленого человечка верхом на летающей тарелке, да еще таранящего твою машину. Раби считал себя классным водителем. Если бы не это, все, возможно, обошлось бы куда лучше. Но он обрушил ногу на педаль тормоза и одновременно вывернул руль, пытаясь избежать столкновения. Машина, на этот раз для разнообразия это был крастер-снежинка, немедленно перевернулась, проехала немного на крыше, перевернулась снова и с хрустом въехала в кювет. «Ты!» – выдохнул Раби, пытаясь сорвать себе ремень безопасности. «Убью!» «Я-то тут при чем?» – жалобно поинтересовался Фред принявший все на свой счет. С трудом выбравшись из перекошенной машины, гангстеры принялись вертеть головами, но никаких следов воздушного хулигана не увидели. Машина дымилась. «Чего случилось-то?» – спросил Фред, который не заметил ни люка, ни доски. «Случилось то, что у нас нет больше машины, ты, идиот!» – взорвался Рапи. «Где чемоданчик?» Чемоданчик находился в горящей машине, и лезть за ним... Никто не хотел.